Он вместе с офицерами султана отправился в город, а по возвращении в лагерь узнал, что в его отсутствие был получен приказ избавиться от рабов и имущества, обременявших армию. Трупы и узлы тряпья еще плыли по реке. Образ этого жаркого тела, так быстро охладевшего, надолго потом отвратил его от плотских связей. А потом он воротился в жгучие пустыни, населенные соляными столпами и длиннокурыми ангелами. На севере хозяйка Фрёшо оказала ему достойный прием по возвращении его из странствий на край полярной земли. Все в ней было прекрасно. Высокий рост. Светлая кожа, ловкие руки, которые умело перевязывали раны и оттирали горячечную испарину, и то, как легко она ступала по мшистой земле в лесу, невозмутимо приподнимая над голыми ногами подол тяжелого суконного платья, когда надо было перейти реку вброд. Посвященная в тайное искусства лапланских шаманов, она водила его в хижины на берегу болот, где лечили окуриванием и магическими омовениями под звуки песен. Вечером в своем маленьком поместье Фрёшо она поставила перед ним на покрытый белой скатертью стол угощения, ржаной хлеб, соль, ягоды и вяленое мясо, и пришла к нему... В комнату наверху, чтобы лечь с ним рядом в постланную для него широкую постель с невозмутимым бесстыдством законной жены. Она вдовела и на святого Мартина собиралась выйти замуж за одного из холостых фермеров по соседству, чтобы поместье не попало под опеку ее старших братьев. Захоти, Зенон, и он мог бы остаться в этой обширной, словно целое королевство провинции, заниматься врачеванием, писать свои трактаты у теплого очага, а вечерами подниматься в башенку, чтобы наблюдать звезды. И однако, проведя в этих краях восемь или десять летних дней, похожих на один сплошной день, без ночи, он снова пустился в путь, чтобы попасть в Упсалу, куда в эту пору перебрался двор, в надежде удержаться еще некоторое время при короле, И воспитать из молодого принца Эрика, того ученика-монарха, мечта о котором извечно была последним и тщетным упованием философов.